Глава семнадцатая Домой добралась, как в тумане. Разделась на автопилоте и, побросав вещи прямо на пол, залезла в кровать под одеяло. Из прихожей несколько раз доносилась трель оставленного там телефона. Но я не вставала, не подходила. Бичевала себя беспощадными мыслями. И в какой-то момент незаметно провалилась в тревожный сон. Почему-то снился Харламов со своей Илоной. Потом Катюшка. Будто я взяла ее с собой на прогулку в торговый центр и потеряла там. А потом искала, искала, да все никак найти не могла. Так и проснулась с гнетущим чувством потери внутри. Солнце за окном уже клонилось к закату. Похоже, спала я долго. Но все равно чувствовала себя разбитой. Решила, что надо бы поесть. Поплелась на кухню. Разогрела в микроволновке грибной суп, что готовила накануне, но аппетита никакого не было. Силой заставила себя проглотить несколько ложек и бросила это занятие. Снова зазвонил телефон. Отчего-то сердце в груди болезненно сжалось. Чувствуя слабость во всем теле, я поднялась со стула и прошла в прихожую, без труда отыскав свой телефон. Не зря мое сердце сжималось, будто почувствовала. Звонил Миша. Словно пребывая в каком-то трансе, уставилась на экран. В горле образовался ком, не позволяющий нормально дышать. Щеки обожгло огнем. Нет, принять этот вызов я не могла. Зачем он звонил? Даже любопытство оказалось неспособно пересилить чувство стыда из-за случившегося. «Что бы он там мне ни сказал, сейчас я просто не могу воспринять это спокойно, адекватно». А телефон все надрывался входящим вызовом. Миша был настойчив. Нервы не выдержали, и я сбросила звонок. Тут же увидела на экране несколько пропущенных от него. И сообщение в мессенджере. «Камила, возьми трубку. Нам нужно поговорить». «Да, нужно, наверное». Только я не могла. по крайней мере, сейчас. Не готова была к такому разговору. Мне требовалось время смириться и принять тот факт, что я в очередной раз угодила в огромную лужу, что снова повела себя наиглупейшим образом и упустила самое важное. В который раз за сегодняшний день задала себе терзающий мою душу вопрос. За все время нашего общения Почему я ни разу не спросила Мишу, есть ли у него дети? Это же так очевидно. У двух людей, вступающих в брак, очень часто бывают дети. Да, когда я была замужем, такого не случилось, но лишь потому, что с этим возникли проблемы. Только ведь это скорее исключение из правил. Так почему я не спросила? Почему мне даже в голову не пришел подобный вариант развития событий? Теперь... Мишина поведение стало казаться вполне логичным и понятным. С женой в отношениях наверняка возникли какие-то проблемы, поэтому он стал искать общение со мной. Возможно, ему не хватало внимания или просто какого-то человеческого тепла. Ну а ребенок не позволял перейти грань нашей дружбы, поскольку эта ответственность уже не только за связь с женой, но и за жизнь маленького человечка. Какие бы проблемы ни были между двумя взрослыми, ребенок не должен страдать. Хоть я Мише и нравилась, что совершенно очевидно, он никогда не позволял себе лишнего, а после моих неуместных объятий снова стал соблюдать дистанцию. Возможно, понял, что притяжение слишком сильное и опасное, поэтому перестал подвозить меня домой. А что сделала я? Сама навязалась. пришла к нему ночью, подтолкнула к соблазну. «Да я еще хуже Илоны». Та хоть сама на Никиту не вешалась, это он был инициатором. Если верить Ольге, которую в подробности начала их отношений посвятил Ромка. Телефон в моих руках снова ожил, залившись оглушительно громкой мелодией, и я вздрогнула, ощутив резкий укол в области солнечного сплетения. Думала, снова Миша звонит, но нет. На экране светилось имя Ольги. Надо же, как легка на помине. После коротких раздумий приняла вызов. Давно она уже не звонила. А с кем-то поговорить сейчас и отвлечься мне совсем не помешает. «Привет». Мой голос прозвучал хрипло и жалко. Самой стало не по себе от него. И от Ольги это не ускользнуло. «Привет, Мил, как дела?» «У тебя все в порядке?» – обеспокоенно спросила она. «Да, все в порядке, Оль. Точно? Точно!» Постаралась придать голосу задор и уверенность. По-моему, вышло весьма хреново. Оля помолчала несколько секунд в трубку, словно растерялась, но потом, видимо, собралась и заговорила с привычными наездами. «Чего пропала совсем? Не звонишь, не пишешь. Катюшка по тебе скучает. Постоянно спрашивает». «Работы много. Закрутилась я», — почти честно призналась ей. «На следующих выходных приеду к вам обязательно». Ольга снова немного помолчала, а потом осторожно поинтересовалась. «Как там Михаил поживает? У вас с ним все хорошо?» Теперь пришла моя очередь молчать. От ее вопроса внутренности снова скрутил болезненный спазм. Успела даже пожалеть, что ответила на этот звонок. Но бросать трубку сейчас было бы глупо и бессмысленно. «Мы расстались», — бесцветно произнесла. «Как же так? Почему?» Я поморщилась от того, как громко прозвучал из трубки голос моей бывшей родственницы. «Не сошлись характерами», — небрежно отозвалась я. «Всё, Оль, я не хочу об этом говорить». Я знала, что даю повод для новых сплетен вокруг своей персоны. но мне было совершенно на это плевать. Пусть хоть ядом они все там и зайдут. Какая мне разница? Как говорила Куко Шанель, «Мне плевать, что вы думаете обо мне. Я о вас не думаю вообще». Мудрая все-таки была женщина. Почему меня должно беспокоить, что обо мне думает или говорит горстка снобов с чрезмерно завышенным самомнением? Если бы не Катюшка, я бы вообще уже и забыла об их существовании». «Не хочешь – не нужно. Мил, ничего об этом не говори!» Вдруг очень легко сдалась Ольга в совершенно несвойственной ей манере. «Только скажи, ты в порядке?» «В полном», – заверила я ее. «Может, сегодня приедешь? Ромка в Прагу улетел по делам, мы с Катюшкой одни. Пиццу закажем. Фильм посмотрим какой-нибудь прикольный вместе. Спасибо, пиццы я уже сегодня наелась. Не смогла сдержать». Горькую усмешку. Ну, суши можно. Нет, Оль, я устала очень. Давай в другой раз. Спустя час я уже отчаянно жалела, что не приняла приглашение экс подруги и не отправилась к ней в гости. Депрессия неизбежно надвигалась со всех сторон, поджидала меня за каждым углом моей просторной одинокой квартиры. Не позволяла проникнуть в голову ни одной радужной мысли. Все, чего мне сейчас хотелось, Это сбежать от нее, спрятаться, забыться. Решила позвонить Ленке и пригласить ее куда-нибудь. В клуб или кабак, куда угодно, только чтобы не быть одной. Но, как назло, Ленка не брала трубку. Пока думала, кого бы набрать еще, раздался звонок в дверь. Непроизвольно напряглась. Кого могло принести ко мне в такое время? Для разносчиков рекламы и сборщиков подписей? Как-то поздновато. Неужели кто-то снова ошибся квартирой? Но когда я поднялась и заглянула в глазок, просто обалдела. За дверью стоял бывший муж».